В тот день, день покраски, мне все, совершенно все напоминало о Смерчинском. Парень в толпе показался им, кто-то засмеялся в магазине, и я нервно обернулась, подумала, что это Денис. Мама смотрела по телевизору тот самый фильм, который мы смотрели в мае в кинотеатре. «Давай будем играть в любовь», — сказал герой, тот самый популярный парень из школы. «Зачем?» — фыркнула героиня, в пику ему одна из самых непопулярных учениц, да еще и с неформальными замашками. «Скажем, что мы пара и первыми бросим тех, кто хочет бросить нас». «А у нас получится?» «Получится. Я буду называть тебя деткой, а ты меня пупсиком, и все будет окей. Только не влюбляйся в меня по-настоящему, поняла?» «Брось, ты мне даром не нужен, пупсик». Гадкие воспоминания волной накатили на меня, и я заперлась в своей комнате. Взгляд упал на руки, и я вдруг резко сняла с большого пальца кольцо Дэна, кинув его на стол. Оно со звонким стуком прокатилось по нему и упало куда-то на пол. Я не стала подбирать его. «Катись, сволочь, катись! Мне ничего от тебя не нужно!» И тут меня посетила мысль, что мне нужно избавиться от всего, что напоминает мне об этом человеке. Злобно осмотрев останки растерзанного тигренка, спрятанные в ящике стола, я выбросила их в мусорный мешок, туда же полетел и идиотский набор для влюбленных, подаренный друзьями Дэна. А еще я нашла оригами, что Дэн делал своими пакостными руками. Захотела смять их, разорвать, уничтожить, но, к сожалению, не смогла. Просто смотрела на бумажные фигурки с безразличным лицом. Мне даже притрагиваться к ним было страшно ведь когда-то их касались пальцы Смерчинского. Вот эту фигурку он делал специально для меня, потому что я попросила, а эту смастерил в эльфийском кафе, чтобы передать его вместе с вином якобы от поклонника Князевой, дабы позлить Ника. Блин, и на что я только тратила свою жизнь? На то, чтобы разлучить двух не самых достойных людей? Как же я вляпалась во все это, как же поверила? А ведь тогда я считала, что это отменное приключение как ребенок ей-богу». Я все же взяла павлина с шикарным хвостом и стала рассматривать сиреневые узоры, выведенные рукой смерча. «Денис, ты самый настоящий павлин». Пальцы пробежались по податливой бумаге, и я случайно развернула уголок и замерла. «А что это за надписи он все же тогда сделал?» Я думала, буковок немного, всего несколько штук, а на развернутой бумаге их подозрительно много, написано в строку его ровным красивым почерком. Зачем Смерчинский тогда это вообще писал? Я внимательно вгляделась в эти непонятные мне символы. Что это? Что за бред? Тайное послание своей любимой Ольге или ему скучно было? Исследовать бумажку дальше мне помешали брат и его друг с которым они вместе зашли в мою комнату, он напугав скрипом двери. «А, это ты?» — увидел меня брат. «А кто еще может быть в моей комнате?» — пожалая плечами, отодвигая оригами в сторону. «Привет!» «Здравствуй, Мария!» — добродушно поздоровался со мной Федькин друг. «Когда-то, когда мне было лет 13-14, этот парень мне нравился. Еще бы! Взрослый друг брата с классным лицом и широкими плечами. Не хуже, чем у Смерча. Марк не глумился надо мною, как Федька, был обходительным и казался почти богом. Он пару раз даже покупал мне мороженое и шоколад. Постепенно симпатия к нему прошла, и остались только светлые воспоминания. С Марком Федька продолжал тесно общаться, и тот даже должен был стать свидетелем на его свадьбе. А еще они теперь вместе работали в той самой серьезной организации. Отец Марка занимал там высокую должность. «Что случилось?» — удивленно спросила я. «Мне нужен твой компьютер, освободи на пару минут. У моего ноута клавиатура полетела, мы быстро». Я кивнула и слезла со стула, уступив место брату. «А что это у тебя?» — спросил любопытный Марк, разглядывая регами Дэна, предназначенная Ольге, пока брат что-то перекидывал с компьютера на флешку. «Просто так, не стала я ничего объяснять. У меня не было настроения. Его вообще из-за Смерчинского никогда не будет». «А это код», — беспечно вертя бумажку в руках заявил Марк. «Мы таким же баловались». «Что за код?» — отрапила я. «Самый простой. Его с помощью раскладки клавиатуры делают», — пояснил Федькин друг со знанием дела. «Через букву или через две пишут. Смотри, ты, допустим, хочешь написать закодированный алфавит с помощью клавиатуры. И придумываешь код. Например, вместо того, чтобы нажимать какую-либо клавишу, нажимаешь соседнюю, вправо или влево. Если брать код через клавишу справа, то тогда вместо буквы «А» ты нажимаешь букву «П», вместо «М» «И» и так далее. Хочешь закодировать слово «мама», а получаешь и «Пип». Можно вводить те символы, которые будут через две клавиши вправо. Тогда «мама» трансформируется, тут он пригляделся к клавиатуре, в тр, -тр. А если раскладку русскую поменять на английскую, тогда получится «биджи-биджи». Вот тут как раз английская. «помочь разгадать». И я медленно кивнула. «Откуда такие познания в кодах?» «Немного увлекаюсь криптографией», — пояснил Марк. Буквально через пару минут расшифровал послание и протянул мне бумажку. «Держи, Маша». «Спасибо», — я вцепилась в нее, понимая, что сейчас узнаю нечто важное. В это же время Федька закончил, встал со стула и поманил друга за собой. «Погнали, у нас еще дел по горло». Пока, Маша. До встречи на свадьбе, улыбнулся мне Марк, и парни ушли. А я судорожно стала читать и перечитывать расшифрованный текст. И как только тогда смерч умудрился написать, не глядя ни на какую клавиатуру, троллю целое послание, Я избавлю тебя от него, не переживай. До встречи на море. Увидимся там, сын, и тебе станет лучше. И перестань уже вести себя так, возвращай себя прежнюю. Внутри все замерло. Каждый нерв натянулся, как струна, грозя вот-вот порваться. Пульс взрывался, сердце разрывалось, и душа тоже. «Смерчинский, я тебя ненавижу! Ты что, еще и с встречался в своем тупом галазе? Ты с самого начала мною пользовался, как тряпкой. Да что же это?» Я едва ли не с рычанием разорвала павлина, схватилась за нежно-розового, ни в чем не повинного пегаса, надорвала его крыло, но остановилась. Меня совершенно внезапно осенило. А вдруг и на нем есть послание. Уже для меня. Вдруг. Вдруг. И оно было. С горем пополам я перевела и его, путая от нового внутреннего урагана эмоций клавиши и буквы. И даже стиснула зубы. Почти каждая мышца в руках держащих листочек напряглась. Каждая буква выжигалась огнем в душе. Каждая точка. Мне кажется, я влюблён. «Прости, если обидел». «Да что это такое? Что это такое?» прошептала я, сдвинув брови к переносице. «Да что ты со мной делаешь, Денис?» Прижав бумажки к груди, я уселась на кровать. «В кого ты влюблён? В меня? В Ольгу? В Инну? В какую-то там третью потерю? В себя самого?» «Какой вариант верный в этом тестовом задании? Какой из четырёх?» «Поработаем методом тыка?» Тогда вариант «А» точно исключается, не меня. Да и последний не подходит, некорректно сформулирован. А вот второй и третий ответы — Ольга, Инна. Я взяла мобильник и посмотрела на заставку, слегка переделанное лицо смерча. Дотронулась указательным пальцем до его щеки и тут же резко выключила мобильник. Видеть не желаю, предатель. «Д» — глупая буква «Д» — Денис. «Ведь все было хорошо. Что случилось? Зачем он появился в моей жизни?» «Права ли, гадалка? Он ли моя судьба?» «В моем окружении не только имя Смердика начинается на эту букву. Учащина, например, тоже. Д. Димка. Хотя даже если я ему и нравлюсь, все равно у него есть девушка, и, скорее всего, его девушка, но ну, кто бы мог подумать, гребанная Князева. И везде от нее проблемы. Это Князева всюду». Она как царь Медас, к чему не прикоснется, все превращается... Нет, не в золото, в пепел и разруху. А если князева девушка Чащина, то получается, моя соперница — это Инна? Та самая Инна, о которой говорил Сашка Черри. Вновь не зная, что делать, я почти побежала в комнату брата, где к недоумению мамы с глухими криками била его боксерскую грушу, висящую в углу. Всего лишь полчаса, и физическая замотанность победила желание утопать в собственной злобе. «Что с тобой, Маша?» — с недоумением спросила у меня мама, заглядывая в комнату. Все хорошо, просто тренируюсь», — сообщила я маме весело. «Хочу на Федькиной свадьбе выглядеть хорошо». Я улыбалась, а уставшие несчастные головастики хором выли. «Тебе, кстати, по домашнему телефону Дмитрий, мальчик из твоей группы звонит», — уведомила меня мама. «И Марья, ты девочка! Хватит колотить грушу брата, как заправский боксер! А если у меня нервы не выдерживают?» «Бей посуду», — раздраженно бросила она в ответ, — «и подойди уже к телефону, не заставляй мальчика ждать». «Не заставлю», — пообещала я, утерла с лба капельки пота и направилась к телефону. «Дим, привет», — устала поздоровалась я. «Привет, Бурундук», — отозвался его голос, довольно веселый. «Сегодня ты часто дышишь. Отчего я тебя оторвала? а? чего неприличного?» «Не Ни — отозвалась я, не обратив никакого внимания на его шуточку. Димка по моему тону сразу понял, что я совершенно не в настроении, и спросил уже серьезным тоном. «Что случилось? Ты вчера несколько раз звонила и писала». «Вчера бы я ответил, тогда бы и узнал, что», — буркнула я. Честно говоря, мне очень хотелось увидеть его. Душе, раненной предательством того, кому она так доверяла, очень хотелось нехитрой поддержки, но такого человека, который смог бы утешить или ободрить, рядом не было. Маме про свою личную жизнь я ничего говорить не хотела, Димка куда-то делся, Маринка и Лида уехали на дачу праздновать день рождения какой-то общей родственницы, да и зачем напрягать их, счастливых и занятых своими мальчишками, успею еще поплакаться на их плечах а остальные были лишь приятелями. Мы могли быть вместе в радости, но не в беде, как ни странно. А может, мне хотелось, чтобы меня пожалел именно Чащин, ведь я все же верила в то, что нравлюсь ему, и подсознательно ждала, что он защитит меня от всего того, что причинил мне Смерчинский. Тогда, когда в университете он обнимал меня, мне было очень тепло и уютно. «Я был занят, прости», — отозвался Димка с сожалением в голосе. «Чем?» — захотелось мне выяснить. «Ну, так, делами. Моя девушка приехала», — сознался он, наконец. «А я думала, Князева в тот день со Смерчинским была, а она для всех время находит», — отозвалась я, хмурясь. «И силы». «При чем тут Князева?» — сделал вид, что не понял Димка. «Ты ведь с Князевой встречаешься?» — в лоб спросила я, позабыв про такт. «Чего?» — обалдел он. «Чащин, у тебя с Князевой что-то есть?» «Что за вопросы?» — рассерженно спросил парень. «Обычные. Это она, твоя подружка Виктория?» — продолжала напирать я. «Мне было дико обидно. Мог бы и рассказать. Тоже мне тайны Мадридского двора. Или ему Князева запретила рассказывать? Побоялась, что Дэн узнает, что они встречаются. Может быть, все же к ней, а не к этой и не из прошлого неравнодушен Смерчинский?» «Маша, ты...» «Вот князева стерва. Поставила меня в черный список в твоем телефоне», — злобно хохотнула я. «Небось, ты мои звонки не видел, потому что Оленька вновь об этом позаботилась. Говорю ж, она тролль!» Я почти была уверена, что попала в яблочко. «Маша» — вновь позвал меня по имени Чайщин. Он хотел что-то сказать, но передумал. «Давай встретимся», — предложил он вдруг. «Давай», — я легко согласилась на это. «Хочу знать, что его связывает с троллем, девушкой его, в общем-то, друга. Когда, Дим? Где?» «Я приду к твоему подъезду, Маша. Ты не против? Я буду через час», — предложил Чайщин. «Я тебе давно хочу кое-что сказать». «Хорошо», — отозвалась я. «И у тебя что-то случилось?» «Случилось все уже давно», — не своим голосом проговорил Дима и добавил грустно. «Я хочу видеть тебя. Через час, ладно? Ты ведь придешь? «Приду. Ты хочешь видеть меня, как ты там говорил, ННН, наглую невростеническую нахалку, а не свою милую добрую подружку?» Спросила я с непонятной горечью. «Я хочу видеть тебя. Просто тебя». Было мне ответом, и Дмитрий положил трубку. «А вдруг правда это он, моя так называемая судьба? Раз смерч меня обманул». «Может быть, тогда Димка?» Я только вздохнула. Но почему у них у обоих имя начинается на букву «Д»?» Из квартиры я вышла раньше, за 20 минут до назначенного времени, с большим клетчатым зонтом в руках и натянув любимые старые кеды, кофту с капюшоном и улыбку. На улице было прохладно, ветрено, и уже вторые сутки продолжал идти назойливый дождь. Земля привыкла к нему, и деревья вокруг, и крыши домов, и дороги тоже, а я все не могла. Я уже возненавидела его, потому что каждый раз, когда я видела тяжелые водные капли в окне или слышала звук, с которым они ударялись о поверхности или падали в непрозрачные мутные лужи, я вспоминала наш с Дэном первый поцелуй. Тогда я была в таком восторге, что вовсе не обращала внимания на дождь. И, касаясь мокрого лица смерча, его влажных плеч и предплечий, Желала только, чтобы он никогда не отпускал меня. И теперь, кажется, мне придется помнить этот поцелуй всю свою жизнь. А я не хочу этого, не хочу. Эй, кто-нибудь наверху, уменьшите баланс на эквалайзере уровень боли, пожалуйста. Я, тряхнув головой, быстро побежала по ступенькам вниз. Димка ждал меня около подъезда под козырьком, промокший, натянув на голову черный капюшон, засунув руки в карманы темно синих широких джинсов. Он стоял ко мне спиной, скрестив ноги, и не видел меня. В ушах у него были наушники, поэтому он меня и не услышал. Я сделала еще более веселое лицо, чем всегда, и хотела уже подойти к нему с приветствием, типа «Привет, чума в капюшоне!», но не стала этого делать, потому как Димка... Неожиданно закурил от простой черной зажигалки, прикрывая сигарету ладонью от ветра. Это меня насторожило. Нет, это меня расстроило и напугало. Он ни разу не курил при мне. Видимо, не ожидал, что я выйду так рано, ведь всегда опаздываю, и вытащил сигарету. Такое чувство, что с моих глаз потихоньку спадает пелена, и я открываю для себя людей заново. Я подошла к нему и не смело тронула за плечо. Димка сразу же обернулся, окинул меня теплым, мягким, но жадным взглядом, таким, каким родные люди смотрят друг на друга после разлуки, вытащил свободную руку из кармана и осторожно коснулся пряди моих уже светлых волос. «Беленькая», — произнес он без приветствия, — «когда успела». «Сегодня утром», — призналась я, глядя ему в лицо, усталая, грустная, по которому все еще стекали стеклянные капельки дождя. «Почему он без зонта?» «Почему его черные глаза такие обеспокоенные? Почему я хочу пожалеть его и обнять?» «Ну да, я с ней встречаюсь», — сказал он мне теперь уже без объяснений, раньше, чем я успела что-либо спросить, вновь затягиваясь сигаретой, держа ее двумя пальцами. Раньше я не видела, чтобы наш спортсмен курил, и теперь была в некотором шоке. Я без слов взяла сигарету и, хорошо замахнувшись, выкинула ее. Дымящаяся сигарета утонула в холодной, пузырящейся от дождя луже. «А, прости, забыл, что ты ненавидишь запах дыма», произнес Дима, глядя на эту лужу. «Прости, прости». «Дурак, я не поэтому выкинула. Не надо тебе курить», отозвалась я, чувствуя виноватой почему-то себя. «Не надо, понял меня?» Мой голос был не похож на мой обычный, поэтому я добавила «Прекращай курить, ясно, чаще дубовое? Это опасно!» «Деревья горят долго!» Он даже не улыбнулся и не отшутился в ответ, только кивнул, а я, заметив в кармане его джинсов целую пачку сигарет, потянулась за ними. Димка поймал меня за запястье и мягко отстранил от себя мою руку. «Не надо, Маша, не надо!» «Он не хочет, чтобы я касалась его?» «Чёрт! Ну ему-то я что сделала?» «Почему? Тебе не надо курить!» — упрямо сказала я. Жала губы до боли и продолжала. «Зачем тебе это? Трудно будет бросить, если привыкнешь. Не кури, отдай мне». «Ты будешь курить?» — он поднял брови. «Если тебе это поможет, буду». Парень рассмеялся, но пачку все же протянул. Я спрятала ее в кармане. Не дам ему курить. Пусть не портит здоровье. Идиот. Какой же идиот? «Так что там у тебя с князем?» — спросила я, растерянная из-за его поведения. Я надеялась, при встрече скажу ему все, что думаю, буду орать, кричать, возмущаться, язвительно поинтересуюсь, а как же дружба моя и Никитина, неужели Князева важнее всего этого? Но теперь, заворожённая его взглядом, пасмурным небом и непрекращающимся шумом дождя, я терялась. «Я же сказал, мы встречались», — пожал Дима плечами. Помолчал и все же не удержался, спросил, «Откуда узнала?» Просто взяла и узнала. Почему ты это скрывал? Что такого в том, что ты с ней встречаешься? Это из-за Ника? Из-за Ника вы скрываете свои отношения, — выпалила я. Мне больше не хотелось обвинять его. Мне хотелось смеяться с ним, как и прежде, шутить, как и раньше, прикалываться, как и всегда, но... Нет. Хотя, может быть, и из-за этого тоже. Я уродский друг. Парень замолчал, явно собираясь с мыслями. С Ольгой мы... «Встречаемся давно, еще с февраля. И еще тогда я сказал, что не хочу афишировать наши отношения. Тогда они с Ником даже не знакомы были». «А почему ты сказал ей сохранить ваши отношения в тайне?» С трудом спросила я. «Я Скот, Я проводил с ней время, развлекался, а хотел получить другую девчонку». Его рука потянулась к карману, наверное, за очередной сигаретой, но остановилась на полпути. «Кого?» — спросила я, уже зная ответ. Он улыбнулся, если эту легкую гримасу можно было назвать улыбкой, и склонил голову, прикрыв костяшками пальцев губы. Мы молчали полминуты не меньше, просто смотрели друг на друга и молчали. «Тебя», — наконец сказал он. «Тебя, Маша. Прости меня». «За что?» — широко раскрыла я глаза. «Может быть...» «Это он, все же, моя судьба на букву «Д»?» «Ну, пожалуйста, может быть, это он? Или...» «За то, что я такой тормоз», — прошептал Димка, и я едва раз слышала его голос из-за шума дождя. «Прости за это. Я люблю тебя и не смог заставить обратить на себя внимание. Зови меня кретином. Тебе, наверное, будет весело». Он влюбился в нее не сразу и не с первого взгляда, конечно же. С первого взгляда она показалась ему самой обычной девчонкой, в меру наглой и веселой. Прикольной, забавной, отзывчивой, но никак не самой-самой. Из всех будущих сокурсников именно с Машей Дима познакомился первой еще при поступлении в университет. Они, будучи еще абитуриентами, стояли рядом, задрав головы вверх и касаясь друг друга плечами около списков с теми счастливчиками, которые были зачислены на специальность реклама факультета искусствоведения и культурологии. «Я поступила! Я крута!» — возопила она ему едва ли не на ухо, заставив вздрогнуть. «Парень, я поступила!» «Я тоже!» — не верил своему счастью Димка. Он только что нашел свою фамилию в числе поступивших, и легкая эйфория накрыла его с головой. «И ты крут!» — великодушно уступила ему честь своей крутости светловолосая девушка. Тогда волосы у Бурундуковой были короткие, как у мальчишки, с длинными боковыми прядями, выстриженные полукругом челки, которые доставали до ложбинки на шее. Она казалась младше своего возраста, но выделялась яркой мимикой и непринужденным поведением. Они вышли из возбужденной толпы абитуриентов и уставились друг на друга. Ты на какой специальности? спросила его девчонка, улыбаясь. Реклама, а ты? Ой, я! Так мы будем вместе учиться! искренне обрадовалась она. Я, Маша, а тебя как зовут? Дмитрий? Как официально? Дмитрий! захихикала Маша. Пойдем во двор. Там лавки прикольные. Я, когда относила документы в приемную комиссию, видела, что студенты там вечно сидят. Я теперь тоже хочу. Идем. Был не против Дима. Его разбирал восторг. Он смог. Поступил. Они двинулись на выход по пока еще почти незнакомым коридорам университета. Пока Маша звонила своей матери и восторженно кричала, что поступила, Дима писал своей. Его мать работала хирургом, и в это время у нее шла очередная операция. Она хотела, чтобы единственный сын тоже стал доктором, но Димка был против, ему хотелось творческого креативного образования. Химия, биология и медицина явно были не для него. Когда парень и девушка оказались около самого выхода, в здание завалилась целая толпа веселых студентов, почему-то еще находящихся не на каникулах. Парни были в баскетбольной форме, девчонки в коротких юбочках и топиках в цвет этой формы. В самом центре ребят шел высокий красивый парень, даже Димка, которому мужская красота была, вообще как-то параллельно понял это. С темными волосами, широкоплечий, стату на шее. С двух сторон его за руки схватили симпатичные голдящие девушки. Сам он что-то громко и задорно говорил, и прочие слушали его едва ли не с открытыми ртами. Машка, самозабвенная и очень громко разговаривающая с мамой и вертящая в пальцах длинную тонкую прядчёлки, совершенно случайно столкнулась с этим парнем, который как раз отвернулся к какому-то другу, шедшему следом за ним. От неожиданного столкновения девушка отлетела в сторону. «Эй, куда прёшься?» — хмуро крикнула темноволосому красавчику Машка, вместо того, чтобы, как положено, растаять от его внешности. Парень обернулся. Посмотрел на нее очень веселыми синими глазами, на которые падала растрепанная челка. «Извини, я тебя не видел», — отозвался он, улыбнувшись. На самом деле виновата была Маша, но незнакомец оказался воспитанным. Брундукова вздернула нос, милостиво кивнула ему и без стеснения потянула за руку Димку. Тот усмехнулся про себя и поспешил за девушкой. Сценка ему понравилась, как растерявшийся ровно на пару секунд красавчик, еще раз оглянувшийся на них. «Вот дурак», — сердито сказала тогда девушка про местную знаменитость. «Глаза на пятках у него, что ли?» Ни она, ни Дэн не помнили этого столкновения, и друг друга тоже не помнили, но судьбе было угодно, чтобы они неожиданно встретились через три года. Почему так произошло, Димка не знал. Вернее, узнала Тольги чуть позднее, и ему оставалось только сжимать кулаки от бессилия. Обвинять во всем Ника он не мог, тогда уж обвинять придется его сумасшедшего братца. Нет, тех, кто сделал его таким, придется обвинять всех и... себя. А себя обвинять не хотелось. С тех пор Дима вообще перестал многое понимать в этой жизни. Он часто думал, оставаясь наедине с собой... А может быть, тогда это была та самая пресловутая судьба, решившая заочно познакомить его любимую девочку и смерча? Но тогда какая судьба у него, Димы? Почему он должен отдавать ту, которую любит, кому-то только из-за того, что так решила какая-то судьба? В день поступления они с Машей почти два часа просидели под ласковым августовским солнцем на лавочке, как самые настоящие студенты, и болтали. Обо всем на свете. И тогда Димке показалось, что они знакомы тысячу лет. Они были похожи: позитивные, шумные, легкие на подъем, с одинаковыми интересами и взглядами на жизнь, добрые, верящие в людей. Машка рассказывала смешные истории, Дима шутил, и они оба смеялись, радуясь приближению новой университетской жизни. Вот так они и начали общаться и быстро стали друзьями. Часто припирались и даже ссорились но это им не мешало, а скорее подзадоривало. Машка была яркой, веселой и уверенной, выступала за любой кипиш, не терпела несправедливости и всегда поддерживала. А еще Бурундукова легко можно было вывести из себя, и Чащин по-доброму задирал ее, ему нравились ее эмоции. Она начинала кричать, несла всякие глупости и обещала прибить, а иногда даже носилась за ним по всему универу. А еще ему чисто по-человечески нравилось то, что Маша умела постоять и за себя, и за других. Она была очень смелой. И через какое-то время Дима понял, что Бурундукова — мировой человек. На втором курсе они еще больше сдружились, стали много общаться, вместе ездили в походы, ходили в клубы, гуляли с общей компанией. Общаться с Машкой было легко и просто. Она умела моментально повышать настроение, мало чего стеснялась и помогала своим друзьям. Как-то еще на первом курсе сумела отмазать от праведного гнева декана всю группу, которая из-за невнимательности старосты прогуляла в полном составе пару по физкультуре. Не боялась участвовать в КВН и играла в футбол, чтобы защитить честь факультета. Вступилась за подругу Марину, когда на нее стали наезжать четверокурсницы с журфака за то, что та якобы увела парня одной из них. Заболела сокурсница, и Маша первая решила, что ее следует навестить, сагитировав всю группу. Завладела шпорами по трудному экзамену, выпросив их у старших курсов и раздала всем желающим. Сколько бы недостатков ни было у этой девчонки, достоинства перекрывали их с лихвой. Димка уважал свою бойкую подружку, а еще он начал замечать, что Бурундукова не только хороший товарищ, но еще и симпатичная девушка с красивыми ногами — тонкой фигуркой и удивительной улыбкой. К тому же она умеет быть милой и беззащитной, как и полагается девушкам. В конце второго курса он точно это понял, а еще понял, что один миг может стать решающим. Это произошло год назад майским погожим днем. Он опаздывал на английский, в котором не то чтобы не разбирался, а который попросту не любил, а поэтому и не учил. Не слишком торопясь на нудную пару, Димка приблизился к кабинету и увидел Машку. По своему обыкновению Маша сидела на подоконнике, положив на колени обтянутый сине-зеленой потертой джинсовой тканью рюкзак и о чем-то явно размышляла. «Бурундукова здорово поприветствовал он ее. «И тебе привет!» — кивнула одногруппница, болтая ногами. Черно-красные кеды только и мелькали в воздухе. Женственно одеваться эта девчонка не любила. Впрочем, легкий неформально-спортивный стиль вполне ей шел. Почему не идешь на английский? Поинтересовался чаще, усаживаясь рядом. Потому что не готова к контрольной. А ты готов? Не, я списать хотел. Я тоже хотела, только мне списать откуда. Призналась Машка и неожиданно предложила. А может прогуляем, а Чащин?» Какое заманчивое предложение. Не хотелось ему сидеть целых две бесконечно долгие пары на нелюбимом предмете. Даже не знаю. Ладно, решил он неожиданно. Давай. Я все равно ничего дельного не напишу. Куда двинем? Просто погуляем. Тотчас соскочила Машка с подоконника. Погодка класс. И они пошли гулять. Вдвоем шатались по окрестностям, припирались, смеялись. Фотографировали висящую на электропроводе непонятно как попавшую туда кроссовку. Маша жаловалась, что ее достал парень из физического факультета, который настойчиво зовет ее на свидание, рассказывала про онлайн-игру, в которой сидела, и про свое увлечение сноубордом, смеялась над смешными историями Димки. После прогулки они сходили в кино на комедию и донимали весь зал своими громкими шуточками относительно героев. Так вышло, что фильм оказался не очень, а замечания ребят смешными, и половина зала смеялась вместе с ними. Правда, пару раз Маша куда-то выходила с телефоном в руках, но он не придавал этому значения. После они заскочили в какое-то кафе, заказали пиццу и клубничный лимонад, а после снова бродили по окрестностям. В общем, провели вместе весь день. Поздним вечером, когда город накрыли сумерки, Димка сказал, что как честный человек теперь должен проводить Машку до дома. Та была не против. Они ехали на автобусе вместе через весь город, и его огни мчались следом за ними. «Спасибо за этот день, Чащин!» — улыбнулась ему Маша на прощание, пряча ладони под длинными рукавами ветровки, ее пальцы замерзли. «Было круто!» — вернул он ей улыбку. «Как-нибудь повторим!» «Повторим?» «Ты очень помог мне», — вдруг призналась Маша чужим тихим голосом. «В смысле?» — не понял Дима. «Мой отец в больнице, его ранили на задержании», — закусив губу, призналась она. И только тогда он заметил, что ее глаза большие и испуганные. «Мне было так страшно. Мама с ним в больнице, брат в командировке. Мне не хотелось сидеть одной дома, а сидеть на парах я не могла. Правда». Спасибо за этот день. Димка сглотнул, чувствуя себя дураком. И как только сразу не понял, что с ней что-то не так. А она... Как только ей сил хватило улыбаться, когда в семье произошло такое. Своего отца Машка очень любила. «Как отец сейчас?» — не без труда спросил он. Я звонила маме, врачи сказали, что все обойдется. Операция прошла успешно, только знаешь, все равно страшно. Прости. «Я не должна была говорить это». Маша замолчала и, опустив голову вниз, цепила пальцы. Кажется, ей было неловко из-за своего признания. Дима положил ей руку на спину, неловко похлопал, так бы он успокаивал, к примеру, Ника при условии, что ему бы это понадобилось. А потом неожиданно для себя обнял Машу и прижал к груди, и она обняла его в ответ. Маша казалась ему хрупкой и беззащитной, и он вдруг почувствовал прилив необъяснимой нежности, которая затопила все его сердце. Оказывается, она такая сильная, и вида не показала, как ей страшно. И такая слабая, боялась оставаться дома одна, глупая. Так они и стояли несколько минут. Маша прижималась щекой к его груди, обхватив руками за плечи, а он молча гладил ее по волосам. Когда он отпустил ее, оказалось, что он уже не может смотреть на нее прежним взглядом дружеским. Дима влюбился.